Неожиданное предложение. Чем ближе была зима, тем медленнее тянулось время. Крабату казалось даже, что оно остановилось. Когда никого не было поблизости, он проверял, на месте ли колечко. А как только нащупывал его в верхнем кармане куртки, чувствовал все будет хорошо», все будет хорошо».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 примерил на мизинец левой руки. Первому же приказу Юра он оказал сопротивление легко и быстро, как никогда раньше. «Ого!» — удивился Юра. «Как это тебе удалось? Твоя сила словно бы вдруг удвоилась!» «Не знаю. Может, случайно?» «Давай подумаем». Юра испытующе поглядел на друга. «Мне кажется...» Тебе что-то неожиданно помогло. «Но что?» — недоумевал кробат. «Не кольцо же?» «Какое еще кольцо?» «Кольцо из волос. Мне его девушка в воскресенье подарила. Я его сейчас на палец надел. Но не могло же оно увеличить мою силу». «Не скажи. Давай-ка попробуем». Как только кробат надевал колечко, он играючи побеждал. Без него все было как прежде.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 Теперь уж и знал, что на них надвигается. Только лабош. Он хоть и мало подрос за этот год, но все же превратился на вид из 14-летнего подростка в 17-летнего парня. Только он один ни о чем не догадывался. Как-то раз, когда он шутку швырнул снежком в Андруша, и тот хотел было ему хорошенько всыпать, акробат мешался и разнял их,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 Подмастерье бросились разгружать мешки. Незнакомец не остался, как обычно, сидеть на козлах. Прихрамывая, он вошел вслед за мастером в дом. Пока он там был, в окне мелькало и трепетало его петушиное перо. Казалось, там полыхает пламя. Хан совелел принести факелы. При свете их парни разгрузили повозку. Притащили мешки к мертвому жернову. Все перемололи, Сыпали в мешки, Вновь загрузили повозку. Чуть забрезжил рассвет, Незнакомец вышел, Забрался наверх, Однако не укатил тут же, А обратился к подмастерьям. — Кто из вас кробат? В голосе бушующий огонь И трескучий мороз. — Я, — еле вымолвил кробат,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 Уже пытался пойти против меня. Тондо, например, и Михал, безмозглое дурачье, мечтатели. Ты, кробат, их умнее. Ты из другого теста. Хочешь быть моим преемником на мельнице? Ты уходишь? — удивился кробат. Сыт по горло. Хочу быть свободным. За два-три года обучишься и станешь мастером.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 Найдешь себе замену среди подмастерьев, Передашь ему весь этот скарб И живи в свое удовольствие В богатстве и почете. Крабат еле сдерживался. Разве забыл он Тонду и Михала? Разве не поклялся отомстить за них и за тех других, Что лежат на пустоши? И за Варшулу, и за беднягу Мертона. Тонды нет, и Михала нет. «Кто знает, не буду ли я следующим?» «Обещаю тебе», — мельник протянул ему левую руку. «Мое слово и слово моего господина, который мне это все поручил, твердо и нерушимо». Карабат, словно и не заметил протянутой руки. «Если не я, значит, кто-нибудь другой?» «Кто-нибудь обязательно».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 Карабат больше не сдерживал свое отвращение. Он скочил и крикнул. «Делай своим преемником! Кого хочешь, только не меня! Я ухожу!» Мастер оставался спокоен. «Уйдешь ты или не уйдешь, решаю я. А ну-ка сядь и выслушай до конца!» Карабату нелегко было подчиниться. Может, прямо сейчас помериться силой с мельником. Но он овладел собой.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 Жить без волшебства. Все, чему ты здесь у меня научился, Ты забудешь сию же минуту. А в предпоследний вечер этого года Я спрошу тебя еще раз. Посмотрим, что ты ответишь».